Побережье. 13 сентября. Утром Норм записал в дневник. «Всего тебе доброго, Анатолий. Мы в штате Орегон. Говорим, что можно Орегон покинуть, но все равно сюда вернешься. Дай-то Бог!» Он позвонил в офис шерифа, и Том Берген эскортировал меня через мост обратно в Асторию, и дал полчаса, чтобы приготовиться к переезду по мосту через реку Колумбия. А увидев, что я вместо трубки лихорадочно курю стрелянную у него сигарету, когда я волнуюсь, я, как правило, прошу у кого-то сигарету, принес мне три пачки коричневого мора. Лет тридцать назад, покурив сигареты эти, я счел, что в них и есть воплощение американской цивилизации. Кстати, врут наши, что нельзя и бессмысленно в Америке попросить у кого-то закурить. Это бывает здесь между курильщиками, и нет в этом позора, и никто никому не отказывает. Мне еще не приходилось пересекать такое широкое водное пространство на высоте 100 метров с протяженностью моста около 6 километров, сомневаюсь что и у Тома был опыт эскортирования лошади с телегой по этому мосту. Он вызвал по рации еще одну полицейскую машину и, включив мигалки, поехал впереди лошади, а вторая полицейка следовала за нами. Нам повезло с погодой. Не было ни дождя, ни ветра. Небеса голубые вверху, буруны реки под нами и синь океана вдали. Южнее устья реки, в полутора километрах Мористее, маячил на базальтовой скале маяк Тиламук. Он был построен в 1881 году, чтобы указывать судам направление в русло реки Колумбия. В 1957 году Тилли закрыли, и вскоре остров с маяком выкупила у государства похоронная компания. Сейчас там устроен колумбарий для сохранения пепла усопших, которые решили, что пеплу их будет приятнее обвиваться морскими бризами, и в дневное время проходящие корабли все еще ориентируются на бывший маяк, теперешнее кладбище, в поисках направления. Непредсказуемы пути человеческие и господни». А полицейские время от времени останавливали встречное движение и пропускали автомобили, следовавшие за нами. Люди в машинах, как правило, улыбались и не очень расстраивались по поводу задержки. Попался-таки один раздраженный и нетерпеливый водитель, который показал мне безымянный палец. У нас в России успели перенять этот дурацкий американский жест и применяют его по всем поводам, да еще с русским матерком. Наиболее изощренные даже используют английское слово из четырех букв со значением «А имел я тебя». Так скоро и по-русски материться разучатся. Переправа продолжалась 65 минут. В 10.50 я уже был в штате Вашингтон, названном в честь первого президента США. Самта Джордж никогда здесь не был. Он вообще за границу не выезжал, после того, как в молодости сплавал полечиться на остров Барбадос и заразился там оспой, оставившей рубцы на его историческом лице. Эта легендарная фигура американской истории не вызывает у меня особого восхищения. Военоначальником он был хилым. Во время англо-французской войны за владение Северной Америкой он служил адъютантом британского генерала Эдварда Бредока и посоветовал тому разделить отряд на две колонны при наступлении на Форт Дюкен. Французы напали неожиданно и устроили 9 июля 1755 года кровавую резню англичанам и их союзникам индейцам. Случилось это за 21 год до объявления Америкой независимости от Британии. За годы жизни в отставке и управлении плантацией в 1500 гектаров полководческие способности Вашингтона отнюдь не улучшились. Только благодаря политическим соображениям и поддержке Джона Адамса, отставной полковник Джордж Вашингтон, Был повышен в звании до генерала и назначен в 1775 году верховным главнокомандующим континентальной армией соединенных колоний, которые позже были названы Соединенными Штатами. Как писал его великий современник и третий президент США Томас Джефферсон, не был Вашингтон ни великим стратегом, ни тактиком и чаще проигрывал чем выигрывал битвы. Нельзя же считать великой победой его нападение под Трентоном на перепившихся в рождественскую ночь 1776 года немцев. Гессенскими наемниками называет их официальная американская историография. Его роль верховного главнокомандующего напоминает мне роль в войне нашего Иосифа Сталина. В обоих случаях Народы победили противников не благодаря, а вопреки их руководству. И вот я еду по штату, названному в честь этого неудачного генерала и помпезной личности. А еще называют этот штат «вечно зеленым» из-за полутропической растительности, его покрывающей, да и неудивительно. Он находится где-то на широте нашего Крыма. Полицейские распрощались и уехали. Но уже через полчаса мне опять нужна была их помощь, чтобы проехать через стометровый метровый туннель. Я попросил проезжего автомобилиста вызвать полицию. Две их мигалочные машины прибыли незамедлительно, перекрыв вход и выход из туннеля. Ваня, еще не оправившийся после пересечения моста, в ужасе проскакал это кошмарное закрытое пространство. В километре от тоннеля догнал меня велосипедист с переметными сумами через багажник. Парню лет по тридцать, и вид у него был отнюдь не спортивный, а томно-гомосексуальный. Я попросил его написать в дневник о себе, что бил Берчик и сделал. Я тот самый американец на необычном велосипеде, едущий в Цинценатии, Огайо, навестить приятеля Джереми Вильямса. В прошлом году он также на велосипеде приезжал ко мне в Монтеррей, Калифорния. В этом году я наношу ему ответный визит. Судя по этой записи, мое суждение о его сексуальном предпочтении было близко к истине. Скорость у Билла была раза в три больше моей, и вскоре он скрылся за поворотом, неспешно спеша на встречу с Огайским любовником. Я тоже неспешно переезжал речушки и болотца, любовался праздно заливом Вилопа и попыхивал трубкой. На очередной стоянке решил напоить лошадь и, зачерпнув воды из ручья, поставил ведро под Ванино огромное хлебало. Хлебнув эту H2O, он в ярости перевернул ведро и посмотрел на меня, как на идиота, Мол, издеваться, изволитес, я совсем недавно, лет двадцать назад, открыл, что это окончание с в словах прошлого века означало редуцированное слово Сударь. Тогда было нормой сказать Честь имеюс. Только тогда я осознал, что было время прилива, и вода в речушке оказалась пресоленейшей, ну извини кореш на каждую старуху бывает своя проруха ворота управления заказником виллопа были заперты и я решил разбить лагерь поблизости вскоре подъехал ройс бакстер работавший там за вхозом и позвонил начальству с просьбой пропустить меня на территорию управления где было достаточно зеленой травы Никто такого разрешения мне не дал. Но Ройс съездил домой за сеном и пресной водой. Он был счастлив, работая в заказнике, и рассказал, что дичи здесь предостаточно, а осенью открыта охота на перелетную птицу. Лицензия на день охоты стоит 12 долларов, и охотник имеет право подстрелить не более семи божьих пташек. Нельзя сказать, что меня очень волновала охота. Вот уж почитай лет двадцать, как я забросил свою берданку, начитавшись йогической и буддистской литературы. Всю ночь шуршал дождь, но мне было почти уютно. Только в одном месте прохудился тент, и каждые 23 секунды капельки орошали мою сонную мордашку. Напоминало это мне китайскую казнь. Когда на темечко наказуемого также капали водичкой и доводили его до умопомешательства. Но я остался в своем уме, надоевшим не только мне, но и окружающим. На следующий день наша дорога шла через лес, посаженный на месте вырубок начала века, и успевший заматереть и покрыться мхом и лишайником. Встречались и новые посадки 1980-х годов с генетически выведенными породами деревьев, созревшими для снятия лесного урожая, всего-то через 20 лет. Порубка этого вторичного и третичного, выросшего после первоначальной вырубки леса, составляет 90% добываемой в долине Виллопа древесины. Встречались вдоль дороги и площади вырубленного, но не восстановленного леса. Здесь для создания видимости заботы о природе лесодобывающая компания устроила на пнях деревьев скворешники и другого типа птичьи домики. Это такое вот веселенькое зрелище, американский вариант Потемкинской деревни. Наконец-то показалась гофрированная крыша сарая, на которой красными буквами было написано «Ранчо Роза». А рядом стоял высокий и стройный, но уже лысовато-седой мужчина предпенсионного возраста и призывно махал рукой «Зарули воймал, странник». Оказалось, что Боб Роз читал в газете о русском мужике с лошадью, шкандыбающим по этой дороге к Сиэтлу, и, увидев меня, решил пригласить на ночевку. Устроив моего партнера на пастбище, он пригласил меня в дом распить пару коктейлей, при этом я разведал, что на 580 гектарах пастбищ и покосов он с женой Дженни и сыном Джимом содержал 600 голов скота. Набирать товарно-убойный вес Боб отправлял молодняк на ранчо, расположенная на 300 километров восточнее и специализировавшаяся на докармливании скота перед убоем на мясокомбинате. Оказывается, выгоднее отвезти желудки к пище, чем пищу к желудкам. Этот перевоз скота на кормежку чем-то напоминает мне нашу эмиграцию в США. За ужином я узнал от хозяев, что в заливе Вилопа, эстуарий и лесной массив Смешивают пресную воду с приливной водой океана, создавая уникальную и наиболее продуктивную в США экосистему. Но внедрение животных и растений чуждых этому региону приводит к опасным изменениям его экологии. В конце прошлого века на судах из Атлантики завезли дерновину травы спортина. Теперь она интенсивно вытесняет местную разновидность и создает препятствие для циркуляции приливной воды океана. Освоившись здесь, зараза от размножения проростками перешла к половому размножению, а это, как известно, не всегда к добру приводит. Под натиском созданной травой дерновины озеро превратились в пруды, а реки – в ручейки. Гибнут морские и пресноводные виды животных и растений, Добыча устриц в заливе падает катастрофически. Из 1500 гектаров спартины в бассейне залива 90% ее прироста появились за последние 15 лет. И необходимы срочные меры, чтобы остановить ее распространение. Пастбищам роз грозят наводнения, и вместе с соседями они решили объединить усилия в борьбе с этой травяной чумой но им с ней не справиться без помощи государства. Полное уничтожение гектара этой травы вручную стоит 300 долларов, опрыскивание такой же площади гербицидами стоит 400 долларов, но эффективность всего 10%. Государственная программа помощи фермерам в улучшении качества их земель единственная надежда на спасение этого района и семья РОЗ активно участвует в ее реализации. Слушая их рассказ, я уразумевал, насколько забота о собственной земле может быть частью заботы об экологии и выживании района, да и всей планеты, хотя ее существование немного вечно. При нынешних темпах размножения людей по пессимистическим прогнозам ресурсов планеты хватит всего-то на век. А оптимисты добавляют еще пару сотен лет агонии человечества. Читая эти прогнозы, я чувствую себя счастливчиком, родившимся и успевшим хорошо пожить до апокалипсиса. Я надеюсь к тому времени быть достаточно мертвым, чтобы проблемы потомков меня не колыхали».